Глава 24. Убежище Помников. Пашка долетел до города Помников на другой птице. Ее звали Алиной. Она приходилась Альте двоюродной сестрой. Алина была птицей веселой, вздорной и все время пела. Алина уже знала о Пашкином героизме и невероятной сообразительности. Альта все рассказала птицам, которые видели ракеты, запущенные Пашкой. Она очень гордилась тем, что несет на себе... необыкновенного мальчика, а героя с другой планеты. Из-за этого она то и дело оборачивалась и спрашивала. «Вас не беспокоит? Может лететь пониже?» Вторая птица, ее имени Пашка не запомнил, осталось с Альтой ждать, пока из города Помников пришлют за раненой птицей повозку. Там же остались и оба человек, что прилетели на птицах. Это были совсем подростки, похожие чем-то на ручейка, серьезные, задумчивые. Кожаные куртки и штаны сидели на них, как рыцарские латы. Они уже знали, что ручеек встретился с землянами, но не ожидали, что Пашка полетит на Альте. Больше всего они поразились целому ящику ракет. Пашке пришлось потратить несколько минут, чтобы убедить их, что ракеты — это не страшное оружие, а развлечение. Алена летела быстро. Внизу все так же тянулся лес. В одном месте из него высунулось несколько фабричных труб. Между трубами поднимались голубые дымки, И слышно было, как что-то скрежещет и позвякивает в развалинах, заросших деревьями и лианами. Плохое место, сообщила Алина. Мы туда не летаем, это был завод, и теперь он работает. Как так работает? не понял Пашка. Никто не знает, как, и никто не знает, кто там живет. Мы летали, смотрели неного человека. Работает? Так бывает? Не знаю, сказал Пашка. Может быть. Затем пошли болота. Пятна яркой зелени перемежались. С купами кустов, хилыми осинами проплешными воды кое-где над болотом поднимался пар. «Смотри», — сказала Алина, — «какой большой!» Пашка увидел дракона. Самбо настоящего дракона. Он лежал в жиже, иногда взмахивал бронированным хвостом, отмахивался от слепней. Две головы спали по уши в грязи, третья была на страже. При виде пролетавшей Алины голова дракона поднялась, раздула ноздри и пыхнула дымом. «Как в сказке!» — крикнул Пашка. Попадешь ему в зубы, будет действительность», — ответила Алина. Они миновали болото, пролетели над пустошью, через которую протянулся железнодорожный путь без начала и конца. На рельсах стоял поезд, три вагона без паровоза, окна выбиты, стенки проржавели и потеряли цвет. Из одного окошка высунулся по пояс голый человек, замахал желтой тряпкой. «А это кто?» «Это Беппи», — сказала Алина. «Он где живет, думает, что едет в гости, его никто не трогает, даже подкармливают». Снова пошел лес, только был не такой мрачный и высокий. Пашка углядел стадо коров, которые бродили между деревьев. «Скоро мы дома», — сказала Алина. Внезапно показался город Помников. Они летели над расчищенной от зарослей улицей. Они два человека, несли на носилку груду камней. Улица уперлась в ров, в котором блестела вода. За начинался высокий вал, насыпанный недавно, он даже не успел зарасти травой. На валу трудились люди. Они подсыпали, укрепляли его. Один из них замахал рукой, приветствуя Алину. «Это мой друг», — сказала птица. «Его зовут Дротик». «Очень приятно», — крикнул в ответ Пашка. «А зачем вал? Защищаться от поклонов?» «Нет, поклоны еще не нападали. От зверей, от лесной нечисти, от разбойников. Нас многие хотят убить или ограбить». Убежище помников было невелико, несколько улиц, очищенных от зарослей. Отремонтированные каменные дома окружали небольшую площадь. Там, перед трехэтажным домом с колоннами, и опустилась Алина. К ней поспешила худая пожилая женщина с добрым узким лицом в простом сером платье. Следом шел молодой человек в шортах, с лопатой в руке, словно он только что копал землю, но увидел птицу и оторвался от своего дела. Женщина удивилась при виде Пашки. Она ожидала увидеть ручейка. «Вы кто?» — спросила она настороженно. «Я сама все расскажу», — сказала Алина. «Это наш маленький герой». «Простите», — сказал Пашка. «Ничего страшного не случилось. Ручеёк жив. Он просил меня передать вам вот это». Пашка достал из кармана плетёную косичку и передал женщине. Та взяла плетёнку и вопросительно поглядела на птицу. «Можно я буду петь?» — спросила Алина. — Подвиги, совершенные нашим гостям, настолько велики, что их нельзя рассказывать с прозой. — Как хочешь, — сдержанно сказала женщина. Пашка понял, что она предпочла бы выслушать его, но не могла обижать птицу. А та распелась. Пашке казалось, что она описывает их путешествие уже целый час. Ему хотелось смешаться и попросить прощения. Уж очень птица преувеличила его заслуги. Но женщина и молодой человек с лопатой слушали Алину внимательно. А когда та наконец закончила и завела руладу без слов, женщина сказала Пашке. «Не удивляйтесь, Паша. Наши друзья-птицы-альтесы очень привязаны друг к другу. Если вы спасли жизнь одной из них, можете быть уверены, что все птицы будут петь о вас гимны. Но я вижу, что в послании ручейка говорится о тревожных вещах. Можете ли вы добавить что-нибудь новое?» «Постараюсь», — сказал Пашка. «Тогда пойдемте со мной в штаб». Женщина поблагодарила Алину, которая не слышала благодарности, так как была очарована собственным пением. Женщина пошла в дом. Пашка и молодой человек последовали за ней. «Значит, вы с другой планеты?» — спросил молодой человек. «Вот именно», — сказал Пашка. «Мы ищем наших друзей, которые живут у вас». «Да, к сожалению, они попали в плен к духам беспамятства, и мы не можем им помочь. Но в остальном они здоровы, мы о них заботимся». первым делом сказала женщина вам паша надумается копье она обратилась к юноше будь любезен покажи гостю где он может помыться когда пашка привел себя в порядок и вернулся в комнату на столе уже стояла большая кружка с молоком и лежала буханка хлеба наша еда покажется вам скромной но мы живем небогато сказала женщина это замечательная еда — ответил Пашка. — Последний раз я ел тысячу лет назад. Он отхлебнул теплого парного молока. Это было самое вкусное молоко, которое ему приходилось пить в жизни. — Простите, — сказал он с набитым ртом. — Я не знаю вашего имени, отчества. — Меня зовут учительница Зарница. — А что такое отчество? Это имя отца? — Конечно. — Мы забыли многие слова, — сказала женщина. — Кто был мой отец, я не знаю. Когда я была маленькой девочкой, меня продали в рабство. Наши люди выкупили меня и привезли сюда. — Сколько же лет существует ваше убежище? — Уже больше ста лет, — сказала Зарница. Пашка с трудом доживал хлеб и допил молоко. — Я вижу, что вы хотите спать, — сказал Зарница. Но, пожалуйста, постарайтесь еще немного потерпеть. Нам очень важно знать, как готовятся наши враги к походу. — Разумеется, — ответил Пашка. и он начал рассказывать обо всем, что видел за последние два дня. Во время рассказа вошел кругленький, подвижный, совсем лысый пигмей в белом халате. Зорница представила его как доктора Хруста, физика и врача-убежища. Когда Пашка закончил свой доклад, глаза у него слепались, но он все же нашел в себе силы попросить Зарницу: «Можно я встречусь с моими друзьями?» «Конечно, можно», — ответила женщина. «Только они вас не узнают». А вдруг? Я с ними давно знаком. Ведь не может быть, чтобы люди все забыли. «Может быть», — вздохнула Зарница. Они вышли из большого дома. Возле него стояла лошадь, запряженная в кузов старого автомобиля. Шин на колесах не было, и потому, когда этот экипаж поехал по улице, трясло так, словно катишься по стиральной доске. А это особенно чувствительно человеку, который только что выпил литр молока и съел буханку хлеба. Пашка оглядывался по сторонам. Чисто говоря, он ожидал от города помников большего. Кое-где улица шла между расчищенных от развалин кварталов. Потом тянулись груды камней, руины больших зданий, переплетение проводов и арматуры. «У нас не хватает пока людей и сил, чтобы все привести в порядок», сказала Зорница, заметив удивление Пашки. «Но со временем мы обязательно отстроим наш город». Они миновали ржавый остров автобуса, опрокинутый помятый киоск, фонарный столб, привалившийся к стене. На некоторых домах сохранились вывески, напоминавшие о прошлой жизни. Уже совсем стемнело. Улицы были освещены редкими керосиновыми фонарями. Прохожих почти не было. «Мы так и не догадались, что здесь произошло», спросил Пашка. «Наш главный учитель, профессор Разум, обещал на днях сделать сообщение». сказала Зорница. Он уже несколько месяцев работает в архиве собраний наук, которые мы раскопали в прошлом году. А пока мы знаем только, что жизнь на нашей планете оборвалась неожиданно. Люди бросили свои дела, остановились заводы, машины и поезда. Самолеты, что летели в небе, упали и разбились. В столовых люди оставили недоеденные блюда, корабли. Теряли путь гавани их выбрасывало на берег. Что это было за бедствие, никто не знает. Даже самые старые старики, даже самые старые. Но ведь здесь живут подолгу, сказал Пашка, наши друзья с Атлантиды улетели триста лет назад. Теперь мы живем не так долго, ответил профессор Хруст. Может, сорок-пятьдесят лет. Вот мне, например, тридцать пять. Погоди. — оборвала пигмея Зорница. А О каких друзьях с Атлантиды ты говоришь, Паша? Кто улетел от нас триста лет назад? — Конечно же, — спохватился Пашка. — Она ничего не знает. И Пашка даже расхотел спать. Так напряженно слушали его жители Крины. Он рассказал им о том, как они с Алисой отыскали забытую экспедицию с Крины на дне Тихого океана. Но он не успел кончить рассказ. Они доехали до места назначения. Там... Рядом с глубокой ямой, в которой работали археологи, раскапывая подвалы научной библиотеки, стояло приземистое здание с узкими окнами. Когда-то в нем был склад. Теперь же в подвалах освободили место для тех ценностей, что помникам удалось найти или раскопать за последние сто лет. Они старались сберечь каждую крупицу знаний. В одном из подвалов, в большой комнате, усланной мягкими коврами, Пашка нашел своих друзей. Лучше бы он не видел их. Страшно было войти в комнату и увидеть, что капитан Полосков сидит за столом и, придвинув к себе лист бумаги, рисует на нем крестики и нолики. Склокоченный механик зеленый мрачно бродит из угла в угол и повторяет «Это хорошо он не кончится». уж лежит, задрав ноги на широком диване и равнодушно смотрит в потолок. В углу, прижавшись друг к другу, дремлю два старика — Посейдон и Гермес. А Афродита сидит на полу и пытается напоить Алисину старую куклу чаем из кружки. «И страшнее всего, что никто из них тебя, Пашку Гераскина, не хочет узнавать». «Здравствуйте!» — громко сказал Пашка, в глубине души надеясь, что земляне и криняне, увидев его, бросят к нему с объятиями, и это недоразумение разрешится. Но ничего подобного не произошло. Капитан Полосков поднял голову, посмотрел на Пашку равнодушно и снова принялся рисовать. Механик зеленый произнес, глядя в угол, «Жду больших неприятностей». А Тадеуш даже не повернул головы. Пашка на какое-то время буквально потерял рассудок. Он бегал от человека к человеку, тряс каждого и кричал. «Ну что же это? Вы меня не узнаете? Я же Пашка Гераскин, ваш друг. Вы меня помните? Вы Алису помните?» Потом он кинулся к Тадеушу, дергал его за рукав и повторял. «Ирия здесь! Она прилетела, ты понимаешь? Твоя Ирия здесь!» «Ирия?» — Тадеуш удивился. Он осторожно освободил свой рукав от пашкиных пальцев и повторил. «Ирия. Странное имя». «У тебя есть дочь, Вандочка, она живет под Вроцлавом». «Я не знаю никакой Вандочки», — вдруг рассердился Тадеуш. «Не мешайте мне думать». и он отвернулся к стене пашка готов был разреветься не расстраивайтесь сказала Зорница. вы этого раньше не видели а для нас к сожалению это обычное дело мы потеряли таким образом много друзей но почему почему в лесу осталось немало колодцев и котловин люди считают что там живут духи беспамятства если человек туда попадает он все забывает а потом А потом мы их лечим. Как? Мы все начинаем сначала. Мы показываем разные вещи и просим запомнить. Мы учим их есть, пить, одеваться. Мы подсказываем им забытые слова. Постепенно человек становится нормальным. Для него начинается новая жизнь. Он может накопить новую память, но никогда уже не вспомнит то, что было раньше. «Какая ужасная болезнь!» «Хотите, Паша, посмотреть, как их хочет, Только учтите, это не очень приятное зрелище». «Хочу!» — упрямо сказал Пашка. В комнату вошла женщина. Она катила перед собой столик, на котором стояла тарелка с пирожками. Она остановилась посреди комнаты. Люди в комнате оживились. Афродита Первый побежала к столику. «Дай!» — закричала она. «Подожди!» — сказала женщина. «Сначала ты должна сказать мне, сколько будет один и один». Женщина показала Фродите два пальца. «Не знаю, не помню, хочу кушать». «Сначала скажи», — настаивала женщина. «Я скажу». Полосков поднялся и подошел к столику. «Это будет два». «Вот как хорошо, умница», — сказала женщина. «Возьми пирожок. А как тебя зовут?» Полосков жадно жевал пирожок. Пашка смотрел на него с состраданием. Плосков потерял свой мундир, он был в брюках, но босиком. «Я не помню», — сказал Плосков. «Простите, Паша», — услышал Пашка голос пигмея Хруста. «Я хочу, чтобы вы продиктовали мне имена и род занятий наших больных. Это может быть полезно при лечении». И Пашка, стараясь не смотреть и не слышать, как женщина учит беспамятных, продиктовал пигмею имена, и занятия всех больных. Больных ли? Ведь они не знают, что заболели. Они думают, что все в порядке. «А потом мы учим их работать», сказал Зорница. «Они могут освоить простые занятия». «Мы увезем их как можно скорее», сказал Пашка. «Если это вирус или что-то подобное, наши ученые найдут противоядие». «Это было бы замечательно», сказал Зорница. «Если вы сможете привести. Это противоядие нам. Первым делом, — заверил ее Пашка, будто он и был тем ученым, который вот придумает противоядие. «До свидания», — сказал он своим друзьям. Но никто из них не ответил. Они смотрели на столик с пирожками. Им было не до Пашки. Когда вышли из подвала и остановились под фонарем у экипажа, Пашка отказался идти спать. «Поймите!» — гричился он. В лесу стоят два космических корабля, один из них — Гайдо. Мы сможем поднять его в воздух, если перенесем на него с Днепра контейнер с гравитонами. Так что сейчас о с ней думать некогда. Пора в путь. Сказав так, он вдруг почувствовал, что ноги у него словно ватные. Зарница ответила, что она очень благодарна Пашке за такое самопожертвование, но не может ему этого разрешить, ведь каждому человеку надо отдыхать, особенно после опасных приключений. Мимо пробежала стойка ребятишек. Они были одеты бедно, но веселы и говорливы. При виде Пашки они остановились, как вкопанные. Слух о том, что в городе появился героический мальчик-инопланетянин, уже распространился во все концы. «Можно получить ваш автограф?» — спросила худенькая, большеглазая девочка, протягивая Пашке дощечку, покрытую воском, и тонкую палочку. «Конечно!» — сказал Пашка. «Пожалуйста!» Он взял палочку и, пока расписывался на твердом скользком воске, увидел, что к нему тянутся еще десять рук с такими же досками. «Сейчас!» — сказал он и почувствовал, что глаза у него закрываются. «Дети, спать!» — сказал Зорница. «Наш гость еще побудет в городе, а сейчас ему надо отдохнуть. Он очень устал, сражаясь с медведями». Доктор Хруст взял Пашку под руку. «Мой дорогой друг!» — сказал он мягко. — Я предлагаю пройти ко мне в дом, это совсем рядом за углом, и несколько минут поспать. — Но только несколько минут, не больше, — согласился Пашка. Он не помнил, как дошел до дома профессора Хруста, как добрался до низкой короткой кровати и заснул, и проспал десять часов.